Глава 30. Магический совет на землях светлых абсолютно точно не желал, чтобы король хоть как-то сотрудничал с темными землями. Хотя тут стоит уточнить, что против той же торговли они ничего не имели, но вот обмен знаниями, договоры с темной башней ни в коем случае. У них же совет со своими гениальными учеными, специально отобранными, между прочим». А что там у тёмных? Одни остатки, одни бесполезные люди. Разве можно получить равноценный обмен? Никак. Да и сами тёмные, понимаете ли, мерзкие и гадкие. Репутация ужасная, обманут на ровном месте, хорошо, если не убьют. Консерваторы презрительно отметил принц. Но-но, Десятый демонстративно подскол, покачал указательным пальцем чуть ли не перед самым носом у принца. Сначала алчные Потом уже, консерваторы, как думаете, кто платит магическому совету? Казна. А если говорить более точно, король. Именно он подписывает договор, согласно которому на содержание магического совета и всех ученых выделяется жалование — И получается, что магический совет с подконтрольными ему учёными являются обычными монополистами, которым, кстати, и жалования не урежешь. Тут же начнутся разговоры о том, что король собственноручно тормозит прогресс светлых земель. И что ещё серьёзнее, деньги себе в карман кладёт. А что сумма, выделяемая магическому совету светлейших, скоро сравнится с содержанием полноценной армии, так это же на развитие нашей земли, это же правильно. Разумеется, короля такое положение вещей не слишком устраивает. Понимающий кивнул Рэйвен. Отсутствие прямых конкурентов приводит к застою. Не обязательно так скромничать. Что же вы так принижаете свои успехи, ваше темнейшество? У темной башни тоже нет конкурентов. Но вы вполне себе березвыми темпами развиваете науку и улучшаете качество жизни на темных землях. Фыркнул десятый, заговорщицкий подмигнув Рэйвену. Непростой человек этот советник. Даже чересчур. Я бы такого обходила десятой дорогой. Символично звучит, однако. Но и его темнейшество тоже из этой категории. Жаль, что обходить его уже поздно. Или не жаль. Я бросила взгляд из-под ресниц на красивое лицо Рейвина. Конечно, я бы предпочла влюбиться в кого-нибудь более обычного, у которого меньше власти, да и денег, Шор Сейн мне как-то проболтался, что состояние Рейвена соперничает с таковым у старых аристократических семейств. Ну, что есть, то и есть. В конце концов, Рейвен и так слишком хорош. Но зная его положение в обществе, трудоголизм, кучу возложенных обязательств и привычку замалчивать важные вещи, например, о том, что меня пытались убить, мог бы и сказать. Идеальным я его считать не могла но со всеми этими недостатками, пожалуй, смириться можно». Рейвен заметил мой взгляд, подмигнул и только после этого ответил десятому. «Не сравнивай. Тёмная башня достаточно независима и содержит сама себя, а потому я даже не думал соотносить её как-то с магическим советом. Значит, ваш король хочет одним выстрелом поразить две цели и от тёмной башни получить выгоду, и подстегнуть магический совет?» Верно-верно, хотя со вторым пунктом будет сложнее, чем с первым. И король, и совет прекрасно знают о планах друг друга, но прямо высказать все не могут, а потому изо всех сил будут демонстрировать, что решение другого неправильное. Король будет доказывать, что сотрудничество с темными полезно, а совет, что ни к чему хорошему не приведет. И в первом случае все относительно понятно — Договариваемся с тобой, показываем, насколько темная башня хороша, чтобы совет это принял. Не получится с первого раза тогда со второго. Попыток много, рано или поздно совет сдастся под напором. А вот со вторым намного труднее. Совету будет нелегко доказать, что темная башня плохая. Связи с темными нет, а дискредитировать вас как-то надо, чтобы король и дальше продолжал вливать золото в магический совет, «А кто лучше подойдет для вашей дискредитации, как не сбежавшая с темных земель аристократка, которая еще и с учеными работала, жила рядом с темной башней, а потому, конечно, знает много-много всего?» — заключил Рейвен. «Что же, теперь мне понятен расклад. Под вопросом остается лишь одно. Как истерия со светлыми собирается доказывать, что темная башня ужасно бесполезная и страшная?» «Если бы я знал, то давно бы уже всё рассказал», — ответил десятый. «Понятия не имею. И выяснить пока не могу. Эту истерию стерегут как зеницу ока, к ней даже тайная стража короля подобраться не может, что ж говорить о всех нас. Единственное, что могу предположить, — всё случится во время совета. Но мы относительно готовы к этим неожиданностям. Ровно одна треть светлейших — люди короля» а потому поддержит любую его идею. Где-то четверть будет нейтрально, потому что действительно много работает, а не просто пытается отполировать на роскошном стуле с мягкой обивкой свои шёлковые штанишки. Кстати, а шёлк полировать можно? Так, не суть. Но оставшаяся часть, как понимаешь, сурово против короля. Темнейших, тёмных и иже с ним. Вот так-то. Десятый советник выразительно закатил глаза, поджал губы, а после переключился на меня. «Госпожа Лерия, мы тут не надоели вам своими разговорами о политике? Может, поговорим о чем-то не менее существенном?» Я невольно глянула на Рейвина, который не проявлял никакого беспокойства, а потому не слишком уверенно кивнула. «Хорошо. О чем?» о том, что вы собираетесь предоставить в качестве изобретения для получения титула «Непревзойденный талант». «Есть у меня тут одна идея насчет вас?» «Оставь эту идею при себе. Не трогай, Лерри». Отрезал Рейвен. «Знаю я твои авантюры, поэтому не зли меня». «Нет-нет, точно не буду». Тут же активно замахал руками десятый. «Я по пустякам не рискую, но идею все же послушай». «Она не затронет саму госпожу Лерию, а только ее выступление для подтверждения титула «Непревзойденный талант». «Мы ведь можем начать доказывать совету, что сотрудничество с «Темной башней» — это хорошо прямо с выступления госпожи Лерии». Рейвен задумчиво постучал по столу кончиками пальцев, подозрительно сощурился и уточнил. «В чем разница?» В том, что на выступлении госпожи Лерии я приглашу короля и одного из аристократов оппозиции. Если у вас, госпожа Лерия, все выйдет отлично, то это станет превосходным аргументом в пользу сотрудничества с Темной Башней. И да, Рэйвен, разумеется, ты будешь на самом выступлении, так что никакой опасности для твоего ценного ученого. Сказал десятый, особенно выделив два последних слова. Многозначительно так. Рейвен остался спокоен, да и меня таким смутить сложно. Но всё же вопрос, когда советник понял, что отношения между нами не совсем те, что бывают между работодателем и ценным работником. От дальнейших мыслей меня отвлёк неясный шорох слева, как раз в том углу, где стояли сундуки. И это ещё что такое? «Хорошо, посмотрим на обстановку», — ответил Рейвен. «Лерри, что такое?» «Ничего, показалось, наверное». Махнула я рукой, так как больше никакого шороха не слышала. «Неужели со всеми этими нападениями у меня нервы совсем расшалились?» «О, рекомендую посмотреть в окно». Неожиданно бодрым голосом восторженного экскурсовода заговорил «Десятый». «Мы подъезжаем к столице?» Я послушно посмотрела в окно. Что ж, город как город. Красивый, конечно, чего стоят одни только белоснежные здания причудливых, но в то же время довольно органично вписывающихся в атмосферу улиц. Цветы, деревья, статуи, фонтаны. Вся реальность выглядела как картинка, причём хорошенько отфотошопленная, как реклама в моём мире. Поэтому я ничуть не удивилась, да и восторг не пришла, чем знатно расстроила «Десятого советника». Судя по унылому выражению лица, он явно рассчитывал, что я отреагирую более эмоционально. Разумеется, если бы я была из этого мира и не видела ничего, кроме границ и темных земель, то так оно и было бы. Но, увы, увы, приятной картинкой меня трудновато впечатлить. Зато выражение лица Рейвина меня удивило. Он выглядел таким мрачным и суровым, что показался мне другим человеком. Я бы даже сказала, что злым. И что это с ним такое? Неужели на него так столица влияет? Надо бы спросить у Йорона. Что ж, приехали. Приехали мы прямиком к огромному серебристому зданию, которое переливалось в лучах заходящего солнца. А я почему-то думала, что мы добрались очень быстро. Видимо, с разговорами не заметила, как быстро прошло время. «Здание магического совета?» Поморщился Рейвен, сохраняя выражение лица, Кто подойдёт, тот долго не проживёт. Почему не гостиница? Потому что по новым правилам те учёные, кто претендует на получение титулов, должны находиться в этом здании. Разумеется, не одни, они могут взять с собой четверых». Как раз всем места хватит, а ваших охранников я размещу в гостинице неподалеку, там как раз мой человек работает. Они, конечно, замаскировались, но нет гарантии, что случайно хвостами или ушами не сверкнут. А как в столице относятся к оборотням, думаю, и без меня знаете. Йоран, несший сундуки с самым ценным, тут же согласно кивнул. Увидев, что Рейвин полностью поглощен разговором с советником, я подошла к Юрону и тихо спросила, что такое с Рейвином, что у него лицо такое выразительно-зверское. «А, он не предупредил. Он таким всегда на светлых землях ходит, поддерживает репутацию сурового темного, чтобы светлые к нему близко не подходили, а если уж и подошли, чтобы не додумались спорить, а если он еще и улыбнется, то от него вообще все разбегаются». «Правило «не злите Рэйвена» работает на любых землях, и на светлых, и на темных». В тон мне ответил Йоран, заставив подозревать, что Рейвен умеет издеваться над светлыми не хуже десятого. Но зато ясно, почему они так ладят. «Ладно, понял. Показывай, куда идти». Раздался голос Рейвена. «Это уже не я буду показывать. Сейчас к вам подойдет человек из магического совета, который проводит вас к месту назначения». «А вот и он, кстати. Десятый повернулся и кивнул чуть правее, а я тут же посмотрела в эту сторону. Да уж, какие знакомые лица!»